Выступление на третьем всероссийском съезде советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 10-18 января 1918 года. Примечание. Третий всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов происходил с 10 по 18 января 1918 года в Петрограде. На съезде присутствовало 1046 делегатов. С докладом о деятельности совнаркома выступил Ленин, о деятельности ЦК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Свердлов. Сталин выступил на съезде с докладом по национальному вопросу. Съезд принял резолюцию, которая одобряла политику ЦИК и совнаркома, утвердил написанную Лениным при участии Сталина декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, декреты совнаркома о независимости Финляндии и Армении, а также предложенную Сталиным резолюцию о федеральных учреждениях Российской республики. Часть 1. Доклад по национальному вопросу. 15 января. Газетный отчёт Один из вопросов, указывает докладчик, который особенно волнует в настоящее время Россию, это вопрос национальный. Серьёзность этого вопроса усугубляется тем, что великоросы не составляют абсолютного большинства населения в России и окружены кольцом других недержавных народов, населяющих её окраины. Царское правительство, учитывая серьёзность национального вопроса, старалось держать национальные дела в ежовых рукавицах. Оно проводило политику насильственной русификации окраинных народов, методом его действий являлись запрещение родного языка, погромы и другие гонения. Коалиционное правительство Керенского уничтожило эти национальные рогатки, но не могло по своему классовому характеру разрешить национальный вопрос во всей его полноте. Правительство первого периода революции не только не стало на путь полного освобождения наций, но и останавливалось во многих случаях перед применением репрессивных мер для подавления национального движения, как это имело место по отношению к Украине и Финляндии. Только советская власть открыто провозгласила право всех наций на самоопределение вплоть до полного отделения от России. Новая власть казалась более радикальной в этом отношении, чем даже национальные группы внутри некоторых наций. И тем не менее, возник целый ряд конфликтов между Советом народных комиссаров и окраинами. Эти конфликты, однако, создавались не вокруг вопросов национального характера, а именно вокруг вопроса о власти. Оратор приводит целый ряд примеров того, как наскоро расколоченные буржуазно-националистические правительства окраин, составленные из представителей верхушечных слоев имущих классов, старались, под видом разрешения своих национальных вопросов, вести определенную борьбу с советскими и иными революционными организациями. Корень всех конфликтов, возникших между окраинами и центральной советской властью, лежит в вопросе о власти. И если буржуазные круги тех или иных областей старались придать национальную окраску этим конфликтам, то только потому, что им это было выгодно, что удобно было за национальным костюмом скрыть борьбу с властью трудовых масс в пределах своей области. Оратор подробно останавливается на примере с Радой и убедительно доказывает, каким образом принцип самоопределения был использован буржуазно-шовинистическими кругами Украины в своих классовых империалистических целях. Всё это указывает на необходимость толкования принципа самоопределения как права на самоопределение не буржуазии, а трудовых масс данной нации. Принцип самоопределения должен быть средством для борьбы за социализм и должен быть подчинён принципам социализма. По вопросу о федеральном устройстве Российской республики оратор указывает, что верховным органом Советской Федерации должен быть съезд советов. В промежутки от одного съезда до другого функции съезда переходят к ЦИК. Часть вторая. Проект резолюции о федеральных учреждениях Российской республики. Первая Российская социалистическая советская республика учреждается на основе добровольного союза народов России как федерация советских республик этих народов. Второе. Высшим органом власти в пределах федерации является всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, созываемый не реже, чем через каждые 3 месяца. Третье. Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. В периоды между съездами верховным органом является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. 4. Правительство Федерации, Совет Народных Комиссаров избирается и смещается в целом и в частях Всероссийским Съездом Советов или Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. 5. 5. способу участия советских республик отдельных областей в федеральном правительстве областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, равно как разграничение сферы деятельности федеральных и областных учреждений Российской республики, определяется немедленно по образовании областных советских республик Всероссийским центральным исполнительным комитетом и центральными исполнительными комитетами этих республик. Часть 3. Заключительное слово по докладу о национальном вопросе. 15 января. Газетный отчет. С заключительным словом по поводу предложенной резолюции о федеральных учреждениях Российской Республики выступает товарищ Сталин. Он указывает, что предложенная резолюция не является законом, а намечает лишь общие основы будущей Конституции Российской Федеративной Республики. Пока ещё не кончилась борьба между двумя политическими течениями, националистической контрреволюции с одной стороны и советской властью с другой, до тех пор не может быть речи об отчеканенной конституции, ясной и точно определяющей все детали государственного устройства советских республик. Резолюция содержит лишь общие основы конституции, которые будут переданы для подробной разработки центральному исполнительному комитету и представлены на окончательное утверждение ближайшему съезду советов. В ответ на упрёки по поводу чрезмерной суровости, проявляемой советской властью в борьбе с буржуазной радой, товарищ Сталин указывает, что речь идёт о борьбе с буржуазной контрреволюцией, облечённой в национально-демократическую форму. Товарищ Сталин подчёркивает, что демократический флаг тех или иных политических деятелей, как Винниченко, стоящих во главе рады, вовсе ещё не является гарантией действительно демократической политики. Мы судим о раде не по её словам, а по её делам. В чём же сказался социализм социалистов из рады? На словах в Универсале они объявили себя сторонниками передачи всей земли народу, а на деле, обнародованным разъяснением, они ограничили эту передачу, объявив неприкосновенной часть помещичьих земель, не подлежащей передаче народу. Примечание. Имеется в виду третий Универсал-манифест, принятый Украинской центральной Радой 7 ноября 1917 года. На словах они объявили свою лояльность к советам А на деле они вели отчаянную борьбу с ними, разоружая советские войска, арестовывая советских работников и пресекая всякую возможность дальнейшего существования советов. На словах они говорили о преданности революции, а на деле показали себя злейшими врагами революции. Они говорили о нейтралитете в борьбе с Доном, а на деле оказывали прямое и активное содействие генералу Коледину, помогая расстреливать советские войска и не пропуская хлеба на север. Всё это всем известные факты, и то обстоятельство, что рада по существу буржуазная и антиреволюционная, не подлежит никакому сомнению. А к какой же борьбе советов против демократии говорит здесь Мартов? Ораторы справа, и особенно Мартов, вероятно, потому хвалят Раду и защищают её, что видят в её политике отражение своей собственной. В Раде, представляющей коалицию всех классов, столь милую сердцу господ соглашателей, они видят правообраз учредительного собрания. Вероятно, Рада, слыша речи представителей правого сектора, будет так же усердно хвалить их. Не даром говорится: рыбак рыбака видит издалека. Смех, аплодисменты. Далее оратор останавливается на самоопределении Кавказа и доказывает на основании точных данных, что Кавказский комиссариат ведёт явно агрессивную политику против советских организаций Кавказа и фронтового совета, поддерживая в то же время контакт с героем контрреволюционного движения на Кавказе генералом Прожевальским. Примечание: Кавказский или Закавказский комиссариат был образован в Тбилиси в ноябре 1917 года меньшевиками, эсерами, дашнаками и муссаватистами, существовал до 26 мая 1918 года. Исходя из всего этого, приходится продолжать так называемую гражданскую войну, являющуюся по сути дела борьбой между течением, стремящимся утвердить на окраинах власть коалиционную, соглашательскую, и другим течением, борющимся за утверждение власти социалистической, за власть советов трудовых масс, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот в чём содержание и исторический смысл тех острых конфликтов, которые возникают между Советом народных комиссаров с одной стороны и окраинными буржуазно-националистическими коалиционными правительствами с другой. Ссылки этих правительств на то, что они ведут борьбу для того, чтобы отстаивать национальную независимость, являются не более, как лицемерным прикрытием ведущегося против трудового народа похода. Бурные аплодисменты. отвечая на упрёк Мартова по адресу советской власти в том, что она противоречит себе, требуя власти пролетарской в русских окраинах и довольствуясь референдумами на далекой Ландии, Литвы, Польши и так далее, отстаиваемым в Бресте Троцким, товарищ Сталин замечает, что было бы полной бессмыслицей требовать в западных областях советской власти, когда в них и не существует ещё советов, когда там нет ещё социалистической революции. Если, говорит оратор, поступать по рецепту Мартова, то пришлось бы измышлять советы там, где их не только нет, но ещё не открыт путь к ним. При таких условиях разговоры о самоопределении через советы вверх абсурда. В заключении докладчик ещё раз останавливается на основном расхождении правого и левого крыла демократии. В то время как левое крыло добивается диктатуры низов, власти большинства над меньшинством, Правое крыло рекомендует тащиться назад к пройденному уже этапу буржуазного парламентаризма. Опыт парламентаризма во Франции и Америке с очевидностью показал, что демократическая по внешности власть, рождающаяся в результате всеобщего избирательного права, на деле оказывается весьма далёкой и чуждой подлинному демократизму коалиций с финансовым капиталом. Во Франции, в этой стране буржуазного демократизма, депутатов избирает весь народ, а министров поставляет лионский банк. В Америке выборы всеобщие, а у власти оказываются ставленники миллиардера Рокфеллера. Разве это не факт, спрашивает оратор. Да, буржуазный парламентаризм мы похоронили, и напрасно мартовы тащат нас к мартовскому периоду революции. Смех, аплодисменты. нам представителям рабочих нужно, чтобы народ был не только голосующим, но и правящим. Властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правит. Бурные аплодисменты. Правда, 12 и 13 номера, 17 и 18 января 1918 года.